Ты бы не глазела так, красавица, негромко произнес однорукий мужчина в потертой гимнастерке. Они этого страсть как не любят. Да я и не глазею, Кара поправила платок и улыбнулась инвалиду. А по что они вокруг дома выстроились? Дома, передразнил ее однорукий. Ты откуда взялась, красавица? «Тверские мы, в дом работницах тут ослужим!» отправляясь на Сухаревку, Кара постаралась как можно сильнее изменить свою внешность, и теперь, одетая в простенький теплый платок, широкую юбку и бесформенное пальто, легко могла сойти за безграмотную провинциальную молодуху. Уже неделю как служим у товарищей марципанских на рождественке. Тут и служим. Инвалид вздохнул и с неожиданной ловкостью свернул себе самокрутку. Не думай это, темнота дотверская. — А башня наша знаменитая, Сухарева башня. — Чем же она знаменита, а? Кара могла рассказать историю башни гораздо лучше мужика, но роль приходилось играть до конца. Петр первый ее построил. Мужик глубоко затянулся и выпустил струю едкого вонючего дыма. — Москву царь-батюшка не любил, а красавицу эту здесь построил и колдуна в ней поселил. «Колдуна!» — протянула Кара. «Колдуна!» — строго кивнул инвалид. «Шотландца звездочета!» И крепко-накрепко ему приказал защищать землю от напасти всякой. «Каски ты рассказываешь!» — обернулся к однорукому плешивый старичок. «Шотландец твой, Яшка Брюс!» «С нечистым снюхался, потому и жил в Москве, а не в Санкт-Петербурге, а царю служил» чтобы грехи свои замолить. Башня тюрьмой ему была, а если ее сломают, то дух колдуна освободится. Старик понизил голос. Коммунисты, наверное, специально хотят Брюса выпустить. Эй! Молчать! Не разговаривать! Приземистый НКВДшник злобно зыркнул на людей из-под натянутых на глаза фуражки. Кара тихонько ойкнула и спряталась за спину Однорукого. Увиденное ее не порадовало. Сухарева башня была полностью оцеплена. Молчаливые солдаты в униформе синего окраса стояли густо, плечо к плечу, пресекая любые попытки москвичей приблизиться к зданию. Пройти сквозь эту цепь для нее не представляло никакого труда, но Кара прекрасно понимала, что как только она применит свои способности, ее тут же засекут наблюдатели тайного города. В том, что они здесь были, женщина не сомневалась. Кара успела заметить и роскошное спортивное купе, и щегальской костюм его владельца, и была уверена, что помощники комиссара темного двора взяли всю прилегающую территорию под плотный контроль. Тем не менее, ей было необходимо попасть внутрь башни. Как можно скорее. Она и так почти опоздала. Наиболее удобное для проникновения место. Карна шла легко. Забор, идущий неподалеку стройки, подходил вплотную к кольцу оцепления. Людей там практически не было, зато прямо за спинами НКВДшников находилась маленькая дверь, ведущая в подсобные помещения башни. Дальнейший путь проблем не вызывал. Женщина превосходно ориентировалась во внутреннем устройстве здания. Оставалось только выбрать подходящий момент и добраться до этой двери. Лара снова поправила платок и еще раз внимательно осмотрела НКВДшников. людей среди них, судя по всему, не было. Пора. Жгучее нетерпение, страшная боязнь не успеть толкали ее вперед, но холодный рассудок требовал ждать. Слишком много поставлено на карту, ошибки быть не должно. И оказалась права. Не прошло и двух минут, как из-за угла башни появилась небольшая процессия. Впереди вышагивал широкоплечий рыжеволосый мужчина в армейской форме. — Денгир, — узнала Кара, — рыцарь, командор войны. Следом медленно шел высокий черноволосый наф. Судя по затуманенным глазам, он прощупывал пространство, выискивая любое проявление магической энергии. Замыкал процессию кряжестый белобрысый лют. — Все собрались, — усмехнулась про себя Кара. Ни один великий дом не проигнорировал снос башни. — Ну что ж, этого следовало ожидать. Патруль неспеша проследовал вдоль оцепления и скрылся за следующим углом. Кара выждала еще пару минут, глубоко вздохнула и сжала кулаки. — Вот, теперь пора. — Есть всплеск! — Артега широко распахнул черные глаза. — Где? — резко обернулся Дегир. «Напротив черного хода. Мы только что там были. Сообщите комиссару!» Франц развернулся и помчался обратно. Наведение Морока было одним из простейших заклинаний, которые осваивали начинающие маги любой школы. Короткая произнесенная шепотом фраза, минимальная концентрация, только магической энергии, и кара стала невидимой для обычных людей. Она просто растворилась в воздухе и со всех ног помчалась, шеренги НКВДшников. «Стоять!» Краем глаза Кара увидела, что пляшивый старичок бросился ей на перерез. «Нелюдь?» Но он был слишком далеко. Кара оттолкнула обалдевших от неожиданности НКВДшников «Трудно не удивиться, когда какая-то невидимая сила толкает тебя из пустоты» и побежала к заветной двери. Над ее головой с тихим шелестом пролетела и врезалась в стену башни шаровая молния. Дырячок оказался боевым магом, но, видимо, не слишком расторопным. Еще два шага, и кара рывком распахнула дверь. И стала для него недосягаемой. Всплеск энергии у черного хода. Это он. Черные глаза Сантьяги возбужденно засверкали. Он пришел за книгой. Полу безрывенка ко мне. К магом рысью подбежал кривоногий перзамком откаркавкар пол НКВД. Перекрыть все выходы, направить внутрь башни еще один взвод. — Там уже двести человек находятся, товарищ начальник. Посты на каждом повороте. — Еще один взвод в башню, скотина! — взорвался Аделье. — Все закоулки, все коридоры прочесать сетью! — Головой ответишь, урод! НКВДшник в ужасе козырнул и помчался к Сухаревой башне. — Всех магов в режим боевой готовности! Проверять каждого, кто выйдет из башни! — Как он прорвался? — вдохнула Сусанна. — Мы же контролировали все пространство. — Она, — поправил Фату Сантьяго, — мне только что сообщили, что это была Человская женщина. Она воспользовалась магией в самый последний момент и проскочила. Наш наблюдатель оказался нерасторопен. — Посмотрим, как эта чертовка будет выходить оттуда, — проворчал Делье. — Клянусь доспехами спящего, ей придется здорово потрудиться. — Сантега задумчиво поправил дорогущий галстук. «Жаль, что нам нельзя внутрь». Внутри было еще хуже. Кругом горели электрические лампы, коридоры прерывались наспех сооруженными решетчатыми дверями, и у каждой дежурило как минимум по два синих НКВДшника с оружием на изготовку. Все еще невидимая кара на секунду остановилась, чтобы перевести дыхание. И откуда-то сверху до нее донеслись мерные удары. Коммунисты ломали старинные стены башни. «Тревога! Тревога!» Началось. Со стороны центрального входа послышался нестроенный топот многочисленных сапог. Размах операции вызывал уважение. Казалось, ней люди согнали в Сухареву башню весь личный состав НКВД Московского округа. «Ну да это их дело». Для того, чтобы ее остановить, требуется нечто большее, чем армия разжиревших карателей. Кара сдернула надоевший платок, тряхнула пышной гривой пшеничных волос и сквозь зубы пробормотала активизирующее боевой артефакт заклинания. Кольцо на ее пальце зловеще засверкало. — Она вошла отсюда! Прочесать коридор! Кара сузила глаза, обернулась и, выставив перед собой руку, сжала кулак. Из кольца вырвался мощный поток огня. «Пожор! Пожор!» Обожженные коммунисты в панике бросились прочь. Запрятанное в кольцо заклинание «Дыхание дракона» своим действием напоминало огнемет, интенсивность которого управлялась сжиманием кулака, а длительность действия — запасом энергии и классом заклинания. Ни на то, ни на другое кара не поскупилась и при желании могла сжечь Сухареву башню до основания. Что происходит, полу без рыбинка? Осведомился Далье. Там! Э, там! Э... Растерянный перзамком от каркавкар -ка полон КВД замахал руками. Там я не знаю, товарищи, говорят, пожар! Пожар начался, у меня раненые. Как распространяется пожар? Где он начался? От черного хода! Кривоногий НКВДшник наконец-то взял себя в руки. «От черного хода начался, товарищ начальник, а распространяется по коридорам. Мы вызвали пожарных». «Что происходит в башне?» «Не знаю. Часовые из нижних коридоров были вынуждены покинуть свои посты. Там железные решетки плавятся». «Все часовые ушли?» «Все!» — подтвердил Полу Безрыбенко. Все, кто успел». — А остальные? — тихо спросила Сусанна. — Остальных она сожгла, — спокойно произнес Сантьяго, и деловито расстелил на капоте своего автомобиля какую-то схему. — Угу. Значит, черная книга где-то на нижних этажах. Фредерик, кто у нас прикрывает подземные коммуникации? — Там Богдан Листа и шесть рыцарей-узурпаторов, — быстро ответил Делье. Плюс двое ваших и две феи зеленого дома. Надо подбросить им подкрепление. Направьте туда Франца. Вы думаете, что она будет уходить подземными ходами? Скорее всего. В любом случае, здесь мы сами сумеем ее встретить. Последнюю дверь она тоже сожгла. Влетела в маленькую сводчатую комнатку, огляделась, скорее просто от возбуждения — «Откуда здесь взяться НКВДшникам?» И сразу же закашлялась. Удушливый дым быстро распространялся по узким коридорам башни. Где-то там в горелом чуду, стонали недожаренные каратели, угрожающе тлели деревянные перекрытия, раздавались крики пожарных, но это был лишь фон, неинтересный шум. Кара деактивировала артефакты и прошла к дальней стене. «Да, кажется, здесь. Точно здесь». Она рывком отодвинула деревянную панель, Открыв каменную плиту со сложным узором, глубоко вздохнула, приводя в порядок нервы, облизнула полные губы и медленно поднесла к узору руку. Задача была не очень сложной, но требовала определенной концентрации. Необходимо было, читая заклинание, одновременно вручную активизировать в определенной последовательности линии узора. При достаточной сноровке это можно было сделать за 2,5 минуты. Кара уложилась в три и когда последняя часть узора озарилась бледным голубоватым сиянием, она с облегчением услышала тихое гудение. Башня приняла ее ключ. Помещение наполнил приглушенный призрачный свет, и в центре комнаты, в воздухе, примерно на уровне груди, появился толстый том в черном переплете. Получилось! Кара ликовала, она радостно схватила книгу, не удержалась и прижала тяжелый том к груди. Успела, спасла! — Воду сюда подавай! Подавай, — сказал дурак! — Да здесь и огня-то нет! Вот здесь плит! Каратели приближались. Кара вытащила из кармана пальто большой платок и аккуратно обернула им свое сокровище. Теперь следовало подумать над планом бегства. Все варианты, которые приходили ей в голову до сих пор, были или невыполнимыми, или самоубийственными. Но выбирать приходилось именно из них. Кара крепко-накрепко привязала к нему к телу, застегнула пальто и снова активизировала дыхание дракона. Куда же прорываться? К подвалам, где есть выходы в московские лабиринты, или наверх, где можно выпрыгнуть из окна и постараться смешаться с толпой? Враги ждали и там, и там. Кара задумчиво поправила волосы, подошла к дверям, прислушалась к доносящимся из коридора голосам и уже собиралась покинуть комнату, когда ее внимание привлек узор. Каменная плита по-прежнему излучала мерное голубоватое сияние. Странно. После того, как ключ принят, магические замки обычно отключаются. Охваченная радостным предчувствием, Кара подошла к плите и попыталась провести пальцем по узору. Рука легко прошла сквозь него. «Портал? Но это невозможно». Все знают, что внутри Сухаревой башни магия портала не действует. Но размышлять было некогда. Голоса карателей приближались, за стенами башни ее ждали нелюди, и единственный путь к спасению был здесь путь, построенный предусмотрительным и умным и Яковым Брюсом. Спасибо тебе, шотландец, прошептала Кара и шагнула к порталу. Логонович давно уехал. Толпа, вздыхав, разошлась, пожар потушили. Стены красавицы башни дрожали под ударами стахановских молотобойцев, а от костра, у которого грелись НКВДшники, потянуло интернационалом. Продругшие каратели пытались поднять себе моральный дух. Знаете, господа, я, пожалуй, поеду, сообщил компаньонам Сантьего. Боюсь, что наше дальнейшее пребывание здесь будет безрезультатным. Стены коммуниста доломают и без нас а душу из Сухаревой башни уже вынули. — Человская ведьма еще не выходила, — проворчал Делье. — Значит, ее уже там нет. — Но как? Клянусь доспехами спящего, это невозможно! — Какая разница? — пожал плечами комиссар. — Если челы придумали, как не пустить нас в башню, неужели они не могли придумать, как скрыться из нее в случае необходимости? «Значит, вы считаете, что эта женщина унесла черную книгу?» Сантьяна облокотился на автомобиль и с рассеянной улыбкой посмотрел на Сусанну. «Я уверен в этом, моя очаровательная Фата. К сожалению, я в этом уверен». «Видимо, это связано с тем, что Сухарева башня строилась на ваших глазах?» «И с этим тоже». И наверняка с ней связано много историй. Рассеянность Сантеги прошла. Он внимательно посмотрел в лучистые глаза молодой Фаты и улыбнулся. Уже без рассеянности. — Вы знаете, Сусанна, здесь недалеко есть очаровательный ресторанчик, в котором мы можем продолжить наш разговор. И насколько далеко продолжить? Фредерик Делье крякнул и вежливо отошел в сторону. Сантьяга, само внимание! распахнул дверцу спортивного купе и подал Сусане руку. «Насколько вам будет угодно, моя очаровательная Фата, но предупреждаю сразу, я знаю массу историй!» «А я ужасно любопытна!» И хрупкая ладошка златовласой Сусаны встретилась с твердой рукой комиссара. Это не был обычный портал, мягкий и плавный, в который можно спокойно войти с полной кружкой пива в руке, и также спокойно вынести ее оттуда. Это был экстренный канал, который шотландец прорубил сквозь защищавшую башню сети. Кривой переход с минимумом комфорта. Короб вышвырнула в каком-то лесу с высоты примерно полутора метров. Она прибольно ударилась о холодную землю, кажется, потянула плечо и сцарапала лицо, но такие мелочи не могли испортить ей настроение. Лежа на жухлой траве, Ощущая привязанную к телу черную книгу, Кара блаженно раскинула руки и улыбнулась. Она победила!